Глава вторая. В приемном отделении царила атмосфера безумной активности. Сновали толпы людей, одетых в белые, которые, однако, двигались с точностью артистов балета. Бригада из трех медсестер и врача-ординатора немедленно приступила к работе, как только санитары вкатили дафну. Были вызваны еще один ординатор и врач-интерн. Норковая шуба была отброшена на стул, Торопливо разрезалось платье. Это было сапфирово-голубое-бархатное вечернее платье, которое она купила у Джорджо в Беверли-Хиллз в начале зимы, но теперь это не имело значения. Перелом таза, сломана рука, рваные раны обеих ног. На бедре у нее была глубокая рана, из которой теперь струйкой лилась кровь. Едва не задела бедренную артерию, Ординатор быстро измерил давление, проверяя пульс, наблюдая за дыханием. Дафна находилась в шоке. Ее лицо было таким же белым, как лед, на котором она лежала. Вся она теперь носила печать какой-то удивительной отрешенности, обезличенности, анонимности. Она была просто очередным телом, просто очередным случаем, но серьезным случаем и все знали, что следует работать быстро и хорошо. Только тогда удастся ее спасти. Одно плечо было вывихнуто. Рентген должен был показать, сломана ли нога. — Травма головы? — спросил второй интерн, приступая к внутривенному вливанию, и подтвердил кивком серьезное. — Старший интерн Нахмурился, когда посветил ей фонариком в глаза. «Господи, можно подумать, что ее сбросили с вершины Empire State Стейтбилдинга». Это небоскреб в Нью-Йорке. Теперь, когда Дафна уже лежала на льду, все лицо было в крови, и необходимо было наложить с полдюжины швов. «Позови Гаррисона, он может понадобиться». Тут была работа и для старшего пластического хирурга. «В чем дело? Сбила машина. Сбили и смылись? Нет. Он остановился. Полицейские говорят, у него такой вид, будто его сейчас кондрашка хватит». Сестры молча наблюдали за работой склонившихся над Дафной интернов, а затем медленно перевезли ее в рентгеновский кабинет. Она все еще не двигалась. Рентген показал перелом руки и таза, трещину бедренной кости. Травма черепа оказалась не столь серьезной, как они опасались, но сотрясение мозга было тяжелым, могли наступить конвульсии. Через полчаса ее положили на операционный стол, чтобы сложить кости, зашить лицо и сделать все, что можно, чтобы спасти ей жизнь». Не обошлось без внутреннего кровотечения, но, учитывая ее комплекцию и силу, с какой машиной ее ударила, ей вообще повезло, что она осталась жива. Очень повезло. Хотя и сейчас состояние Дафны внушало опасения. В половине пятого утра ее перевезли из операционной в отделение интенсивной терапии, где дежурная сестра подробно ознакомилась с историей болезни и посмотрела на пациентку с выражением крайнего изумления. «В чем дело, Ваткинс? Вы что, не видели таких случаев?» Дежурный интерн цинично взглянул на сестру. Она обернулась и с досадой прошептала. «Знаете, кто это?» «Ну да». Женщина, которую сбила машина на Мэдисон-авеню прямо перед полуночью. Перелом таза, трещина бедра. Знаете что, доктор, вы гроша Ломанова не будете стоить в своем деле, если не научитесь видеть больше. На протяжении семи месяцев она видела, что он делает свое дело умело, но с очень малой долей гуманности. У него была техника, но не было сердца. «Ладно», — произнес он с усталым видом. Общение с медсестрами не доставляло ему особого удовольствия, но он понимал, что это необходимо. «Так кто же она?» «Дафна Филдс». Она произнесла это почти с благоговением. «Прекрасно, но это не значит, что, если я узнал, как ее зовут, у нее стало меньше проблем». «Вы никогда не читали ее книг?» — Я читаю книги и журналы по медицине, — произнес он самоуверенно готовую фразу и тут же вспомнил. Его мать читала все ее книги. Тершистый молодой врач на мгновение умолк, а затем спросил, — Она знаменита, да? Она чуть ли не самая известная писательница у нас в стране. Это ей не помогло сегодня ночью. Он вдруг с сожалением, посмотрел на маленькое неподвижное тело под белыми простынями и кислородной маской. Справило называется Рождество. Они долго смотрели на нее, а затем медленно вернулись к сестринскому пульту, где мониторы сообщали о жизненных функциях каждого пациента, находящегося в ярко освещенном отделении интенсивной терапии. Здесь нельзя было отличить день от ночи. Все шло одинаково размеренно 24 часа в сутки. Некоторых клиентов чуть не до истерики доводил постоянный свет, гудение мониторов и аппаратуры жизнеобеспечения. Это было не самое спокойное место, но большинство пациентов в отделении интенсивной терапии были слишком слабыми, чтобы замечать что-либо. Кто-нибудь заглянул в ее документы, посмотрел, кого нам следует известить. Сестра не сомневалась, что у такой женщины, как Дафна, должна быть толпа людей, проявляющих о ней заботу. Муж, дети, агент, издатель, важные друзья, однако из газет она знала, как ревностно Дафна оберегала свою личную жизнь. О ней почти ничего не было известно. У нее ничего не было, кроме водительского удостоверения, небольшой суммы денег, нескольких квитанций и губной помады. Я посмотрю еще раз. Она достала большой коричневый крафтовый конверт, который уже собирались положить в сейф, и, просматривая вещи Дафны Филдс, почувствовала себя неловко, хотя и понимала, что делает важное дело». Она прочла все книги этой женщины, влюблялась в героев и героинь, порожденных фантазией писательницы, и многие годы относилась к самой Дафне как к своему другу. А теперь так запросто копалась в ее сумочке. Люди в книжных магазинах часами ждали в очереди только чтобы получить улыбку и автограф книги. А она тут обшаривала ее вещи, как обычный вор. Вы ее почитательница, не так ли? Молодой интерн был заинтригован. Она удивительная женщина с необычным складом ума. По глазам сестры видно было, что она не договаривает. Многим людям она подарила радость. Когда-то она чувствовала, что глупо это говорить ему, но так было надо. Это был ее долг перед женщиной, которая теперь отчаянно нуждалась в своих заботе. Когда она изменила мою жизнь, вернула мне надежду, веру в себя. Это случилось, когда Элизабет Ваткинс потеряла мужа в авиакатастрофе и сама не хотела больше жить. Она на год уволилась из больницы, Сидела дома и горевала, пропивая пенсию, назначенную за Боба. Но что-то в книгах Дафны вернуло ее к жизни, словно Дафне самой была знакома эта боль. Она воскресила в Элизабет желание жить, двигаться, бороться. Она вернулась к работе в больнице, в душе понимая, что к этому ее побудила Дафна. Но как ему это объяснить? Она мудрая и необыкновенная женщина, и все, что в моих силах, я постараюсь для нее сделать. Это ей может пригодиться. Вздохнул он и взял следующую историю болезни, но подумал, что при случае... Надо будет сказать матери, что он лечил Дафну Филдс. Ведь она, как и Элизабет Ваткинс, ее поклонница. «Доктор Джекобсон!» Сестра мягко обратилась к нему, когда он уже собирался уходить. «Да?» Она выкарабкается. Он на мгновение заколебался, а затем пожал плечами. «Не знаю, сейчас слишком рано судить». Внутренние травмы и сотрясение мозга пока внушают много опасений. Особенно пострадала голова. И он ушел. Надо было заниматься и другими пациентами, ни одной Дафной Филдс. Поджидая лифт, он пытался понять, в чем секрет таких, как эта Дафна Филдс. В том ли, что она сочинила хорошую сказку или еще в чем-то? Почему такие люди, как сестра Ваткинс, воспринимают ее как свою хорошую знакомую? Неужели все это иллюзия преувеличение? Что бы это ни было, он надеялся, что им удастся ее вытащить. Он не любил, когда не удавалось спасти пациента. Но было бы вдвойне обидно, если бы умер кто-то известный. Одним словом, сплошная головная боль. Когда дверь лифта за ним закрылась, Элизабет Ваткинс опять обратилась к документам Дафны. Как ни странно, нигде не было написано, кому следует позвонить в экстренных случаях. В ее сумочке не было ничего значащего. Лишь потом, в боковом кармашке она нашла потрепанную, с загнутыми уголками фотографию маленького мальчика, сделанную, по-видимому, совсем недавно. Это был очаровательный ребенок с большими голубыми глазами и здоровым золотистым загаром. Он сидел под деревом, широко улыбался и изображал руками что-то смешное. Кроме этого, Были только водительское удостоверение и квитанции, да еще двадцатидолларовая купюра. Жила дафна на 69-й улице между Центральным парком и Лексингтон. Сестра знала, что это красивый, хорошо охраняемый дом, но кто ждал ее там?